Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Роберт Льюис Стивенсон «Ночлег» История Франсуа Виона Был поздний ноябрьский вечер 1456 года. Над Парижем непрерывно шел снег. Казалось просто чудом, откуда все это сыплется. Франсуа Вион сидя у окна таверны, пытался сообразить, языческий ли бог Юпитер расщипывает гусей на Олимпе, лето ли линяют святые ангелы. Но Франсуа был только бедный, свободный художник, и когда дело шло обожественно, мне отваживался делать выводы. Старый священник из Монтаржи с глуповатым лицом угощал молодого бездельника вином, сопровождая это остротами и прибаутками, и клялся седой бородой, что в возрасте Виона он был таким же неверующим псом. Воздух был сырой, почти морозный. Падали липкие густые хлопья снега. Город был покрытым. Целая армия могла бы пройти по нему из конца в конец, и шагов ее не было бы слышно. Если бы в эту ночь летали птицы, то они увидели бы остров, похожий на большой белый воскут, а парижские мосты показались бы им белыми непрочными перекладинами на черном фоне реки снег оседал между колоннами собора ниши были совершенно занесены им головы статы покрылись высокими белыми колпаками а конечности водосточных труб обратились в искусственные носы опущенные к низу скамья пухли с одной стороны и походили на высокие подушки. В промежутках между порывами ветра слышен был унылый звук падающих с крыш капель. Кладбище святого Иоанна тоже получило свою долю снега. Все могилы были покрыты им. Побелели трубы окрестных зданий. Благонамеренные граждане давно уже были в постелях. Не видно было ни огонька, за исключением маленькой полосы света от лампы, которая висела на паперти и, качаясь, бросала колеблющиеся тени. В десять часов прошел патруль с алебардами и фонарями, и он не заметил ничего подозрительного на кладбище святого Иоанна. Однако в этом уснувшем квартале, за кладбищенской стеной, приютился маленький домик, в котором еще не спали. Стройка теплого дыма из каминной трубы растопила снег на крыше, да у двери виднелись полузанесенные следы ног. Внутри Фрунсавий Йон, поэт С дипломом магистра искусств и несколько человек из воровской шайки проводили время за выпивкой. Груда горевших углей распространяло яркий свет из камина. Около него сидел с подоткнутой рясой Дон Николас, пикардийский монах. Свои толстые голые ноги он протянул к огню. Его громадная тень разрезала пополам комнату, и свет огня падал на маленькую лужу под его растопыренными ногами. Лицо его было испещрено сетью светло-лиловых вен. Капюшон слез с головы назад и выглядел как нарост на его бычьем затылке. Вион сочинял балладу о жареной рыбе. А Табари громко выражал свое восхищение. Поэт, маленький худощавый, со впалыми щеками и длинными черными локонами, поспешно прожигал свои двадцать четыре года. Невоздержанность сквозила в темных кругах вокруг его глаз, и недобрая улыбка кривила губы на его выразительном, но некрасивом лице то чувственность, то звериную злобу. У него были Маленькие цепкие руки с узловатыми пальцами. И он быстро выразительно шевелил этими пальцами. Что же касается табари, то он обладал массивным телосложением. Учтивый, но глуповатый, он стал вором благодаря всемогущему случаю, который управляет жизнью. По другой сторону стояли мантиньи, и Тевенен Пенсет, они играли в азартную игру. В Монтиньи чувствовалось дворянское происхождение, изысканные манеры, гибкая, даже изящная фигура и нечто орлиное в лице. Тевенен совершил ловкую кражу в предместьях святого Иакова и теперь ему везло в картах. С его губ не сходила улыбка, его лысина с венком коротких рыжих кудрей вся порозовела. его живот трясся от смеха, когда он загревал свой выигрыш. Вдвойне или на квит? спросил Тавинен. мантини мрачно кивнул головой. Предпочтительно есть в пышной обстановке, писал Вион. Есть хлеб и сыр на серебряном блюде, или, или... — Помоги мне, Гюи! — Табари хихикнул. — Или есть петрушку на золотом блюде? — писал поэт. Снег засыпал все вокруг. Ветер крепчал и своим гудел в трубе камина. Похолодало и в комнате. Вион, вытянув губы, подражал порывам ветра, издавая звуки, похожие не то на стон, не то на свист. Эти звуки выводили из себя, пекардийского монаха. «Вы не переносите этой музыки? Она, может быть, напоминает вам скрип виселицы?» — смеялся Вийон. «А там наверху настоящая дьявольская пляска. Но только мои милые от нее не согреться. Ух, как рванул ветер! А как думаете, Николас, не слишком ли холодно сегодня?» на Сен-Денисской дороге. Дон Николас замикал глазами, точно, бы кто-то душил за горло. Манфакон, большая, страшная парижская виселица, стояла как раз на Сен-Денисской дороге, и шутка поэта произвела на него сильное впечатление. Товарищ стал неудержимо смеяться и уверять, что никогда не слыхал ничего смешнее. Хохоча он держался за бока и кричал петухом. Вильон щелкнул его по носу, и хохот табари перешел в кашель. — Но будет шуметь, — сказал поэт. — Придумаем лучше рифму к слову «рыба». — Вдвойне или на квит? — угрюмо заявил мантиньи. Пожалуйста, — ответил Теневен. — Что-нибудь там осталось в бутылке? — спросил монах. Откопрьте другое, предложил Вион. Вы все еще надеетесь наполнить такую бочку, как ваша утроба, такой маленькой мерой. Как можете, вы надеяться, попасть в Царство Небесное? Сколько вы думаете, потребуется ангелов, чтобы втащить туда пикардийского монаха, подобного вам? Или вы полагаете, что будете вторым Ильей и за вами пришлют колесницу? То, что для людей невозможно. Начал монах, наполняя стакан. Табари чуть не прыгнул от восторга. Вион опять дал ему щелчок по носу. «Разрешаю смеяться при моих шутках, если хотите», — сказал он. «О, это было так хорошо сказано!» — воскликнул Табари. Вион обратился к нему. «Придумай рифму к рыбе». «Ну на что латынь? Что вам с ней делать на страшном суде, когда дьявол поволочет туда гви Табари?» «Дьявол с горбом на спине и раскаленными до краснокогтями!» «Кстати, по поводу дьявола, посмотрите на Монтаньи!» — добавил он шепотом. Все трое украдкой, но внимательно посмотрели на картежника. Очевидно было, что счастье не на его стороне. Рот его кривился, нос сморщился, одна ноздря широко раздувалась. По народному выражению, черный пес взобрался на его плечи и под этим тяжелым бременем он тяжело, прерывисто дышал. «Он выглядит так, точно хочет пырнуть его ножом», — прошептал Табари, вытаращив глаза от страха. Монах тоже вздрогнул, но отвернулся и протянул руки к огню. Можно было уверенно сказать, что он вздрогнул от холода, а не от избытка, сострадания и опасения за жизнь Тевенена. Ну? «Теперь прочтем балладу!» — воскликнул Вийон и, отбивая такт руками, стал ее декламировать, обратившись к табари. Не успел он дойти до четвертой рифмы, как вдруг произошли внезапные шумные движения игравших. Игра закончилась, и Тавинен только что хотел был открыть рот, чтобы возвестить о новом выигрыше, как Монтенье вытянулся с быстротой змеи и вонзил ему кинжал в сердце. Удар произвел свои действие прежде, чем Теновен успел закричать или сделать ответные движения. Раза два дернулось его тело, руки разжались и опустились. Собаки стукнули о пол, затем голова его с широко раскрытыми глазами опрокинулась назад, и душа Тевенена пинцета отправилась к тому. То ее создал. Все вскочили, чтобы броситься на помощь, но было поздно. Убийство совершилось в две секунды. Четверо живых товарищей застыли точно привидение и молча смотрели друг на друга. Открытые глаза убитого были обращены в потолок со странным уродливым выражением. «Боже мой!» прошептал наконец Табари и стал читать латинские молитвы. Вильон разразился истерическим хохотом. Он шагнул вперед, отвесил комический нелепый поклон в сторону Тевенена и захохотал неестественно и громко. Потом грузно как мешок опустился на стул, и, казалось, он должен был лопнуть от этого горького смеха. Монтеньи первый пришел в себя. — Надо посмотреть, что у него есть, — заметил он и привычно очистил карманы убитого. Затем разделил деньги на четыре равные кучки и расставил их на столе. Берите, сказал он. Монах взял свою долю и вздохнул, украдкой бросив взгляд на мертвого Тавенена, который начал опускаться и валиться со стула. Мы все тут въехали! Вскричал Вион, подавляя свои веселья. Эта шутка пахнет веселицей для всех, кто тут есть. И правой рукой сделал в воздухе такой жест, Точно что-то быстро упало вниз и стукнулось. Он вытянул язык, склонив голову на бок, изображая повешенного. Затем спрятал в карман свою долю добычи и стал болтать ногами, чтобы согреться и восстановить кровообращение. Табари последним пришел в себя. Он взял монеты и отошел на другой конец комнаты. Монтенье усадил Тавенена снова на стул и выдернул кинжал. Из ранных лынула кровь. «Эй, ребята, надо скорее удирать!» — воскликнул он, вытирая кинжал, а фуфайку жертвы. «Еще бы!» — буркнул Вийон. «Будь проклята его жирная голова!» «От нее у меня ком застрял в горле!» «По какому праву человек имеет рыжие волосы, раз он сдох?» Он грузно опустился на стол, закрыл лицо руками. Жест его был искренним. Монтиньи и Дон Николас смеялись, даже табари слабо поддакивал им. «Плакса — Плакса! — сказал монах. — Я всегда говорил, что он похож на бабу, — добавил Мантиньи с презрением. — Ну что ж ты не сидишь? — продолжал он, опять толкая мертвое тело. — Затуши огонь, Ник! Но Ник распорядился иначе своим временем. Он вытащил кошелек виона, пока тот сидел, дрожащий на том стуле, где минуты за три до того сочинял балладу. Монтинье и табари знаками спрашивали свою долю в добыче, и монах молча обещал им поделиться, когда прятал за пазуху маленькое кольцо. Во многих случаях артистическая натура делает человека негодным для практической жизни. В это время Монтинье открыл дверь и осторожно выглянул. Улица была пуста. Все же безопаснее было уходить порознь. Вион поспешил избавиться от соседства с мертвецом, но и остальным тоже хотелось уйти раньше, пока он не обнаружил пропажу своих денег. По общему согласию поэту было представлено выйти первым. Ветер победоносно разогнал все тучи на небе, только немногие легкие облачка быстро пробегали среди звезд. Было холодно. По обычному оптическому эффекту все предметы казались резче очерченными, чем при дневном свете. В спящем городе была полная тишина, и сам он казался каким-то скоплением не то снежных гор, не то белых капюшонов. И он проклинал свою судьбу. Убежать бы поскорей. Поэт оставлял на улице глубокие следы своих башмаков. Куда бы он ни пошел, Он все же сохранял связь с районом кладбища святого Иоанна. Куда бы он ни повернулся, он собственными ногами запутывался в веревке, которая связывала его с преступлением около кладбища и приводила к виселице на Манфаконе. Уродливый взгляд умершего в его воспоминании приобретал еще большую выразительность. И он хрустнул пальцами, чтобы... Взбодриться и, выбрав на удачу улицу, зашагал вперед. Две вещи занимали его мысли во время пути первое вид виселицы в манфаконе в эту светлую ночь, и второе вид умершего с его лысиной и венком рыжих кудрей. От обоих видений у него холодело сердце, и он возбужденно прибавлял шаг, как бы желая отогнать неприятные мысли. Иногда он оглядывался, как бы от внезапного толчка, но он был единственным движущимся предметом на белых улицах. Только на перекрестках ветер крутил снег, который начинал уже леденеть, обращая его в клубы блестящей пыли. Далеко впереди он увидел вдруг какую-то темную массу и пару фонарей. Эта масса двигалась... Фонари колыхались, точно их несли шагавшие люди. Это был патруль. Патруль переходил только поперек пути, но он счел более благоразумным исчезнуть из его поля зрения как можно быстрее. У него не было желания попасть под суд, и он сознавал, что оставил на снегу бросающиеся в глаза следы. По правую сторону от него находилась большая гостиница с башенками и широким портиком перед дверью. Дом наполовину развалился и стоял пустым. Об этом вспомнил Вийон. Он поднялся на три ступеньки и скрылся в глубине портика. После блеска снежных улиц внутри было темно, и Вион шел на ощупь, вытянув вперед руки. Вдруг он споткнулся обо что-то, Одновременно твердое и мягкое, плотное и рыхлое. Сердце его затрепетало. Он отступил на два шага назад и пристально вгляделся в неожиданное препятствие. Скоро он засмеялся. Это была женщина, и женщина уже мертвая. Он встал на колени, чтобы окончательно убедиться в этом. Она была холодна, как лед. От ветра в ее волосах Раздомался лоскуток ленты, щеки были густо нарумянины. Очевидно, совсем еще недавно. Вион пошарил в карманах, они были пусты, но в чулке под подвязкой Вион нашел две маленьких монеты. Это было совсем немного, но все же хоть что-нибудь, и поэт растрогался при мысли о том, что женщина умерла, не успев истратить денег. Это казалось ему мрачной и печальной тайной, и с монетами в руке он переводил свой взор с мертвой женщиной на деньги и с денег на мертвую женщину, покачивая головой при размышлениях о загадке человеческой жизни. Генрих V, король Англии, умерший в Венсене как раз после покорения Франции, это бедная потаскушка, закоченевшая порога человеческого жилья, Прежде чем она успела истратить свои деньги, это казалось ему слишком жестоким. На две маленькие монетки можно было приобрести немногое, однако приобретенная оставило бы более приятный вкус у нее во рту, в то время как дьявол пришел бы за ее душой, предоставляя тело птицам и червям. Поэт хотел бы использовать свои силы, прежде чем погаснет свет в его глазах. Размышляя, он машинально схватился за карман. Сердце его замерло. С ног до головы охватило его ощущение холодной дрожи. Он окаменел, потом опять почувствовал лихорадочный озноб, и мысль о пропавшем кошельке заставила его покрыться потом. Растратить деньги, естественно и жизненно, — это нормальный переход между ними и получающимися от них наслаждениями. Только одна граница между ними — время и расточитель с несколькими кронами богат, как римский император, пока они не истрачены. Для такого человека потери денег — наибольшее несчастье. Это значит упасть в одно мгновение с неба в пропасть, быть всем и стать ничем. И всего ужаснее, что из-за них, из-за этих, денег, он может еще попасться, и завтра же быть повешенным из-за кошелька, доставшегося с таким трудом и так глупо исчезнувшего. И он с ругательством выбросил обе монетки на улицу, погрозил кулаком небу, затопал ногами, стал даже топтать ими жалкий труп. Одумавшись, он зашагал назад по своим следам, только что оставленному дому за кладбищенской стеной. Он уже не боялся больше патруля, который удалился и, во всяком случае, прошел мимо и думал только о своем пропавшем кошельке. И, конечно, он ничего не нашел. Не обронил ли он его в доме? Ему хотелось пойти туда и убедиться, но мысль об ужасном жильце, оставленной комнаты, лишала его мужества. Подойдя ближе к дому, он увидел, что их усилия потушить огонь оказались напрасными. Огонь еще больше разгорелся, и его мерцающий свет играл в щелях двери и окна, и это снова вселило в него ужас перед властями и парижской веселицей. Он вернулся к портику гостиницы и стал искать в снегу брошенные им в порыве детского негодования монетки. Нашел только одну. Другая, должно быть, отлетела куда-то далеко погрузилась в снег. С единственной монетой в кармане его план провести ночь в какой-нибудь хоть самой плохонькой таверне рушился. Настоящую печаль, настоящее горе испытывал он, стоя грустный перед портиком. Пот высох на нем, и хотя ветер утих, мороз становился все крепче, и он чувствовал, как цепенеет. И как болит у него сердце, что делать? Как ни было поздно, как немало надеялся он на успех, все же нужно было попробовать попасть в дом его крестного отца. Капеллан церкви святого Пинуа. Он бежал, и дойдя до дома робко постучал, ответа не было. Он постучал еще и еще, с каждым разом все сильнее, и, наконец послышались шаги. Раскрылась форточка, вобитая железными гвоздями двери, и мелькнул в ней луч желтого света. — Приблизьте лицо свое к форточке! — раздался изнутри голос капеллана. — Это я! — жалобно произнес Вильон. — О, это только ты! Вот что! — возразил капеллан и выругался за то, что Вильон беспокоит его в такой поздний час, пожелав ему провалиться в Тартарары или туда, откуда он явился. У меня окоченели руки и ноги, жаловался Вион. И нос болит от резкого холода. Я продрог. Могу умереть до утра. Пустить только на эту ночь. Клянусь Богом, я никогда больше не обращусь к вам, крестный. Надо было раньше прийти, холодно ответил Капеллан. Уйди! Это будет полезный для тебя урок. Молодые люди нуждаются в уроках. Это было и прежде, и будет всегда. Он закрыл форточку и удалился во внутренние покои. Вион был в бешенстве. Он колотил дверь руками и ногами, хрипло выкрикивая угрозы по адресу капеллана. «Хитрая, старая лисица, кричал он. «Попадись только мне в руки! Полетишь в бездонную пропасть!» Поэт слышал, как внутри слабо стукнула дверь. Он с проклятием зажал рукой рот. «Что делать?» Затем он вдруг засмеялся и весело глянул на небо, где звезды, казалось, перемигивались по поводу его неудачи. Что же делать? Было еще темно на морозных улицах. Мысль об умершей женщине быстро возникла в его мозгу, и сердце снова сжалось от страха. То, что случилось с нею в начале ночи, легко может случиться с ним перед рассветом. Он еще молод и какие бесчисленные возможности разнообразных наслаждений еще перед ним. Он патетически отнесся к мыслям о своей собственной судьбе, как будто это был кто-то другой, и даже вообразил маленькую виньетку к описанию утреннего происшествия, к моменту, когда будет найдено его замерзшее тело. Он взвесил все шансы, шевеля между пальцами свою монетку он коснулся своей монетки и мысленно взвесил все свои шансы к несчастью он был в плохих отношениях со старыми приятелями которые раньше могли бы его пожалеть и прийти на помощь в этом положении он сочинял пасквели на их счет бил надувал их и однако теперь когда он был в таком тяжелом положении он подумал что быть может найдется хоть один кто будет тронут его несчастьями это уже был бы шанс А во всяком случае можно попытаться, и он направился к одному из таких приятелей. Однако по дороге произошло два случая, которые изменили его решение. Во-первых, он увидел густые следы, оставленные на снегу, проходившим прежде патрулем. Обрадовавшись, он и свои шаги направил по пути патруля, заметая таким образом собственные следы. Это приободрило его, но направило по совершенно другой дороге. Он долго по ней шел, потому что все еще думал, что после обнаружения убийства Тавинена убийц непременно будут искать по их следам на снегу около Парижа и утром схватят его за шиворот, прежде чем он проснется. Другое происшествие подействовало иначе. Он подошел к перекрестку, где недавно одну женщину с ребенком съели волки. И теперь как раз такая погода. Подумал в ее, когда волкам может прийти фантазия забежать на парижские улицы. Он остановился и стал осматриваться. Это был перекресток, на который выходило несколько пересекающихся улочек. Он вглядывался в каждую из них, задерживая дыхание, чтобы лучше прислушаться, И копошится ли на снегу какая-нибудь темная масса и не воют ли волки. Он вспомнил свою мать, рассказывавшую ему страшную историю о волках, когда он был маленьким. Мать! А если бы он только знал, жива ли она еще? У нее он нашел бы приют. Он решил, что завтра расспросит о ней. Нет, он сейчас пойдет и увидит ее бедную старушку. Думая так, он отправился к жилищу матери. Это была его последняя надежда на ночлег. Дом, к которому он подошел... Был так же темен, как и соседние. Однако после нескольких ударов в дверь он услыхал движение над головой, открывавшуюся дверь и голос, спрашивавший, что ему нужно. Поэт назвал себя громким шепотом и не без некоторого страха ожидал результата. Не придется ли ему долго ждать? Вдруг открылось окно, и полное ведро помоев выплеснулось вниз на ступеньки крыльца он не приготовился ни к чему подобному и теперь прижался так тесно к стене, насколько позволяло место. Штаны его почти промерзли. Представилась ему смерть от простуды. Он вспомнил, что склонен к чахотке, и начал кашлять для пробы. Но серьезность действительной опасности придала ему силы. Он отошел от двери дома, где его приняли так жестоко и, приложив к носу палец, стал думать, что ему предпринять. Только один способ получить ночлег представлялся ему. Это овладеть ночлегом. Неподалеку он заметил дом, который выглядел так, что, казалось, нетрудно проникнуть в него. Он подошел к нему, подбадривая себя мыслью о теплой еще комнате с остатками ужина, где можно провести последние часы ночи, И откуда выйти на утро с полной охапкой ценных вещей. Он даже раздумывал о своих любимых кушаньях и винах и стал мысленно составлять меню лакомых блюд. В воображении его появилась жареная рыба, но, к представлению о рыбе примешивалось и отвращение. Никогда не закончу своей баллады, подумал он, и вспомнил об убитом Тавенене. Будь проклята его рыжая, жирная, поганая голова, Возбужденно повторял он и плюнул. Дом, к которому подошел Вион, на первый взгляд казался неосвещённым, но после тщательного осмотра Вион заметил маленький луч света из-за оконных занавесок. — Черт возьми, еще не спят, — подумал он. — Верно, студент или духовное лицо за книгою. Будь они прокляты, но, быть может, они лежат в постели, пьяные, храпят как их соседи? Не понимаю, зачем существует вечерний дозор, который приказывает тушить огонь и спать? И зачем звонари отбивают часы? Что будут делать люди днем, если будут сидеть всю ночь? Чтобы их судорога схватила. Он рассмеялся. Каждый человек прежде всего должен заниматься своим делом. И если они не спят, — подумал он, — клянусь богом, я имею право явиться к ним на ужин самым честным образом. Он подошел к двери и постучал уверенной рукой. В двух первых случаях он стучал робко, с некоторым страхом привлечь внимание, но теперь, когда он отказался от мысли ворваться насильственно, открытый стук в дверь казался ему делом простым и невинным. Стук его разнесся по дому с легким таинственным эхом, как будто тот был совершенно пустой. Но едва замолкли отзвуки, как послышались размеренные шаги вблизи. Вион слышал, как кто-то вынул пару болтов и широко открыл одну половинку двери, как будто ничего и никого не боялся и не подозревал. Высокая, мускулистая мужская фигура, сухощавая, сутловатая, появилась перед Вионом. Крупная по величине голова обладала изящной формой. Красивые линии носа соединялись с парой выразительных прямых бровей. Рот и глаза были окружены морщинками. Все лицо обрамлялось седой, густой бородой, аккуратно расчесанной. При свете лампы весь вид этой фигуры казался более благородным, чем обыкновенно. Но, во всяком случае, это было лицо умное, сильное, ясное и правдивое. — Вы припозднились, сударь, — сказал старик любезным звучным голосом. Вийон пробормотал несколько подобострастных слов извинения. Прибегая к такому тону, он скорее действовал как нищий, а своему второму талантливому эго велел робко склонить голову. — Вы, зябли, проголодались, — продолжал старик. — Войдите, — пригласил он приветливым жестом. «Какой-нибудь важный сеньор», — подумал Вион, пока тот, поставив лампу на каменный пол, задвигал болты. «Извините, я пойду вперед», — сказал старик, покончив с этим. Он повел поэта наверх, в большую комнату, где печка, которая отапливалась древесным углем и освещалась висящей на потолке лампой. Украшений было мало, но на буфете находилась золотая посуда. Вион заметил несколько фолиантов и полку с оружием между окон. По стенам висели красивые ковры с рисунками, изображавшими в одном месте распятие Христа, а в другом — пастухов и пастушек у бегущего ручейка. Над камином помещался фамильный герб. — Садитесь, пожалуйста, и извините, что я вас оставлю ненадолго. Сегодня я один дома, и если вы хотите есть, мне надо самому раздобыть что-нибудь для вас. Как только хозяин вышел, и он вскочил с кресла, на которое он, войдя, опустился, и стал воровато осматривать комнату. Он взвешивал на руке золотые кубки, перелистывал флианты, ощупывал щит фамильного герба и материю на мебели. Он поднял занавески, и увидел, что в окна вставлены дорогие цветные стекла с рисунками, насколько он мог рассмотреть воинственных сюжетов. Затем встал посреди комнаты, вздохнул, и, задерживая вздох, оглядывался кругом, поворачиваясь на пятках и как бы запоминая каждую особенность этой комнаты. — Семь золотых блюд, — сказал он. — Если бы их было десять, я бы рискнул. «Прекрасный дом, прекрасный старик-хозяин, да помогут мне все святые!» Услыхав шаги возвращавшегося по коридору старика, он бросился в кресло и скромно стал греть ноги перед печкой. В одной руке хозяин держал блюдо с кушаньем, в другой кувшин вина. Он поставил блюдо на стол и предложил Виону придвинуться к столу. Подойдя к буфету, он взял с него два кубка и наполнил их вином. «За ваше благополучие!» — сказал он, степенно чокаясь с Вийоном за наше знакомство, — отвечал поэт, становясь смелее. «Простой человек из народа с большим уважением отнесся бы к любезному старому сеньору, но вион слишком зачерствел. Он всегда высмеивал важных особ и считал их такими же негодяями, как самого себя». С жадностью он набросился на мясо, а старик, откинувшись назад, смотрел на него со спокойным любопытством. — У вас на плече кровь, сударь, — сказал он. Монтенье, должно быть, тронул его окровавленной рукой, когда вийон выходил. Он вырыгал про себя товарища. — У меня нет никакой раны, — пробормотал он. — Я не об этом, — спокойно возразил хозяин. — Участвовали в какой-нибудь драке? — Да, что-то вроде, — с содроганием подтвердил он. — Может, кто-нибудь уже убит? — Нет, я никого не убивал, — сказал поэт, все более и более смущаясь. Мы играли в карты. Человек был убит по несчастной случайности. Я не принимал в этом участие. Да сразит меня Господь, если лгу, — добавил он возбужденно. Одним негодяем стало меньше, надеюсь. — заметил хозяин дома. — Да, вы правы, — согласился Вийон, окончательно успокоенный. — Негодяи каких мало можно найти между Парижем и Иерусалимом? — Было противно смотреть на него, полагаю, вы видели мертвых в своей жизни, — добавил он, взглянув на развешенное оружие. — Многих, — сказал старик. — Я бывал на войне, как видите. Вион опустил нож и вилку, которую он только что поднял. — Были ли среди них плешивые? спросил он. — Конечно, были. Были седыми волосами. Я не о седых думал. Волосы у того были рыжие. Вион задрожал и засмеялся. Пришлось сделать большой глоток вина. Мне не по себе, когда я думаю об этом, продолжал он. Я знаком был с ним, будь он проклят. Не понимаю. Дрожу ли я от того, что вспоминаю о нем, или вспоминаю о нем, потому что дрожу. У вас есть деньги? Спросил старик. У меня только маленькая монетка, один грош. Ответил поэт, смеясь, и ее-то я ее достал в чулке умершей по тоскухе. Она была, бедняжка, так же мертва, как Цезар, холодна, как камень, и с обрывком ленты в волосах. Тяжелое время года зима для волков волчицы, таких бродяг, как я. Однако, кто вы такой? Перебил старик. Я Ангеран де Лафелье, владетель бресту. Кто же вы? Кем можете вы быть? Вион встал и сделал почтительный поклон. Вион, бедный магистр здешнего университета. «Я немного понимаю в латыни, но еще больше в разных пороках. Могу сочинять стихи, баллады, хороводные песни и всякие другие такие вещи. Я очень люблю вино. Рожден, — говорят, — на чердаке и умру по всей вероятности на виселице. Могу прибавить, сеньор, что с этой ночи я ваш покорнейший слуга». Ни в коем случае не слуга, а гость мой на сегодняшнюю ночь, но и только. — Гость очень признательный, — вежливо сказал Вийон и выпил вино с молчаливым поклоном в сторону хозяина. — А у вас, очевидно, есть способности, — начал старик, постучав пальцем по лбу. — Большие способности. Вы учились. — Имейте ученую степень, и, однако, крадете деньги у умершей на улице женщины. — Разве это не воровство своего рода? — Это то же самое воровство, какое практикуется на войне? — возразил Вион. Война поле чести, — сказал хозяин гордо. — Человек рискует своей жизнью во имя короля, бога и его святых ангелов. — Доставьте, — сказал Вион. Если я действительно вор, то разве я также не рискую своей жизнью, и притом в более тяжелых условиях? Вы это делаете для выгоды, а не для чести. Выгода, — повторил Вион, пожав плечами, — бедняку нужен нужен и он достает его. Так поступает и солдат во время похода. Чем иным являются все эти реквизиции, о которых мы столько слышим? Если они и не доставляют выгоды тем, кто занимается этим делом, все же это убыток для того, у кого все отнято. Военные попивают вино, сидя у огня, в то время как какой-нибудь мещанин кусает свои ногти, доставляя им вино и топливо. Я видел много пахарей, раскачивающихся на деревьях по всей стране. Да, я видел однажды тридцать трупов на одном вязе. Все они имели жалкий вид. И когда я спросил кого-то, за что они были повешены, мне объяснили, что они не могли наскрести достаточно денег для войск. Такие вещи, к сожалению, неизбежны. И люди низкого происхождения должны все исполнять с преданностью. Правда, некоторые начальники действуют жестоко. Да, есть военные, которые не лучше разбойников. «Вы видите...» что сами не можете провести разницу между воином и разбойником. А что такое вор, как не отдельный разбойник со осмотрительностью в действиях? Я краду кусок баранины, пусть хоть целую ножку, не обеспокоив никого. Фермер поворчит немного, но от этого не съест меньше за своим ужином и также будет доволен тем, что осталось. Вы же ездите с торжеством, с трубачами впереди. Отбираете целые стада овец, да еще безжалостно бьете фермера при такой сделке. А у меня нет трубача. Я бродяга. Я пес. И смерть на виселице еще слишком хороша для меня. Что же делать? Но если вы спросите фермера, кого он предпочитает, вы увидите, кем из нас он больше тяготится и кого больше проклинает. «Сравните нас обоих», — сказал хозяин. «Я стар» но все еще кряпок и пользуюсь уважением. Если бы мне завтра пришлось покинуть свой дом, сотни людей были бы горды принять меры, а бедняки провели бы ночь на улице с детьми, если бы я только намекнул, что хочу остаться один. А вы бродите по улицам, без крови и приюта, крадете гроши у умершей на улице женщины. Я не боюсь ничего, не боюсь людей, а вас я увидел дрожащим и утратившим способность говорить. Я в собственном доме ожидаю, когда Бог призовет меня к себе или, если угодно будет, королю умру на поле брани. Вы же все думаете о виселице, как бродяга, готовый к смерти, без надежды на славу. Разве между нами нет разницы? — Такое же далекое расстояние между нами, как от земли до луны, — согласился Вион. Но если бы я родился господином Бристу, а вы были бы бедным франсуавионом, разве разница была бы меньше? Я бы грел свои ноги в этой печке, а вы должны были бы искать украденные гроши в снегу. Разве тогда не я был бы воином, а вы вором? — Вор! — вскочил старик. — Я вор! Если бы вы понимали свои слова, вы бы раскаялись в них! Поэт простер руки с неподражаемым наглым жестом. «Если бы вы представили мне честь развить мои аргументы...» «Довольно с вас и того, что я терплю ваше присутствие», — перебил старик. «Научитесь сдерживать свой язык, когда вы разговариваете со старыми, уважаемыми людьми, а то кто-нибудь менее терпеливый, чем я, может с вами обойтись очень жестоко». Он встал и стал ходить из одного конца комнаты в другой, борясь с гневом и отвращением. Вьен украдкой наполнил кубок, еще более удобно уселся в кресле, скрестив ноги и облокотясь о спинку кресла. Он был сыт, отогрелся и не боялся своего хозяина после того, как заклеймил его так метко, как только позволяла разница их положения. Ночь заканчивалась, и даже неожиданно хорошо после всего пережитого. Вион чувствовал, что вполне успешно покинет этот дом утром. «Скажите только одно», — спросил старик, останавливаясь. «Вы действительно вор?» «Я уважаю священные права гостеприимства», — ответил Вион. «Но вообще я в самом деле вор». «Вы еще так молоды», — продолжал хозяин. «Я бы никогда не был таким старым, как теперь», — перебил поэт, показывая свои пальцы. «Если бы не эти десять моих талантов, они были моими...» Крестными матерями и отцами, вы можете еще раскаяться, исправиться. Я ежедневно раскаиваюсь, сказал Вион. Мало есть людей, которые столько бы каялись, как бедняга Франсуа. Что касается исправления, я и на это согласен. Если кто-нибудь изменит мои обстоятельства, одним раскаянием сыт не будешь. Исправление должно совершиться в душе, сказал старик торжественно. Дорогой сеньор! — ответил Вион Неужто вы думаете, что я ворую ради удовольствия? Я ненавижу воровство, как и всякую другую работу или опасность. — Зубы мои стучат, когда я вижу виселицу. Но я ведь должен есть, пить и некоторым образом вращаться в обществе. Проклятие! Человек не одинокое животное. Господь сотворил для него жену. Сделайте меня королевским ключником или настоятелем монастыря, или судьей, и тогда я исправлюсь. Но раз вы представляете мне оставаться бедным бакалавром Франсуа Вийоном без гроша в кармане, то, конечно, я и останусь тем, что есть». «Милосердие Божие неисчерпаемо. Я еретик в этих вопросах», — сказал Франсуа. «Бог сделал вас сеньором Бресту, судьей округа, но мне он ничего не дал, кроме быстрого ума» и десяти пальцев на руках. Могу ли я сам налить себе вина? Почтительно благодарю. У вас превосходное вино. Старик ходил взад и вперед по комнате, заложив за спину руки. Быть может, теперь и ему не казалось такую резкую параллель между ворами и воинами. Быть может, Вийон заинтересовал его и вызвал в нем некоторую симпатию. Может, мозгу старика получилась путаница от таких необыкновенных рассуждений. Но, какова бы ни была причина, он так желал направить молодого человека на лучший образ мысли, что не мог решиться вышвырнуть его на улицу. — Во всем этом есть что-то такое, что я не могу понять, — сказал он наконец. — Ваш язык изворотлив, заблуждение ваше — дело рук дьявола. Но дьявол — дух очень слабый по сравнению с праведным господом. И все его хитрости напрасны перед словом истинной чести, как тьма перед светом. Послушайте немного. Много лет тому назад я научился тому, что джентльмен должен жить по рыцарски. И любить Бога, Короля и Королеву. Хотя я и видел, что творится много странных вещей на свете. Я старался всегда направлять свой путь согласно с этими правилами. Эти правила не только запечатлеваются в деяниях великих людей. Они записаны в сердце благородного человека. Только не всем дано читать это. Вы говорите о пище, вине, и я отлично знаю, что голод — это большое испытание, но вы забываете о других нуждах. Вы ничего не знаете о чести, о вере в Бога, о других людях, об их милостях и безупречной любви. Может, я и не очень мудр, хотя и считаю себя умным. Но вы мне представляетесь человеком, заблудившимся и наделавшим много ошибок в своей жизни. Вы привязаны к низменным потребностям, и вы забыли все высокое и единственное истинное, как человек, который думал бы о лечении зубной боли в день страшного суда. Честь, любовь и вера не только благороднее, чем пища и питье но и желаем мы их больше, и страдаем от их отсутствия. Я говорю вам, как думаю, чтобы вам легче было понять меня. Раз вы заботитесь о том, чтобы наполнить брюхо, вы становитесь менее внимательным к другим потребностям души, а от этого портятся радости вашей жизни, и вы становитесь низким. Вион был чувствительно уязвлен этой проповедью. Вы думаете, во мне нет чувства чести? Вскричал он. Я обеден, как известно Богу. Тяжело видеть богатых людей в перчатках, а самому согревать свои руки дыханием. Пустое брюхо ужасная вещь, а вы говорите об этом так легко. Если бы у вас было так мало всего, как у меня, вы иначе бы запели. Во всяком случае, я, вор, думайте об этом как вам угодно. Но ведь я не дьявол, явившийся из зада, да поразит меня Бог, если я лгу. Я бы хотел, чтобы вы знали, что и у меня есть своя честь, такая же хорошая, как и ваша. я и не болтаю об этом, так будто это какое-то чудо — иметь честь. Мне представляется совершенно естественным иметь ее. Она всегда внутри меня, и я пользуюсь ею, когда требуется. Подумайте, сколько времени провел я с вами в этой комнате. Разве вы не говорили, что вы один в доме?» «Взгляните на свои золотые блюда. Вы, пожалуй, человек сильный, но вы очень старый человек, безоружный, а у меня есть нож. Мне бы достаточно было сделать один удар, и вы лежали бы с холодной сталью в кишках, а я бы ушел на улицу с кучей золотых вещей. Не думаете ли вы, что у меня не хватает ума видеть это? Я пренебрег этим. Ваши проклятые кубки в такой же безопасности, как в церкви» и сердце ваше бьется так же ровно, как всегда. Я сейчас выйду отсюда таким же бедняком, каким пришел, с единственной монеткой, которой вы мне колите глаза. А вы думаете, что у меня нет чувства чести? Да поразит меня Господь!» Старик протянул правую руку. «Я скажу вам, кто вы такой», — произнес он. «Вы негодяй, мой милый, безрассудный, жестокосердный негодяй-бродяга». Я провел с вами час. Поверьте, я чувствую себя опозоренным. А вы ели и пили за моим столом. Я уже устал от вашего пребывания. День наступает. Ночные птицы должны садиться на свой насест. Хотите идти впереди или сзади? Как вам угодно, — отвечал поэт, вставая. Я верю в вашу суровую честность. Он задумчиво осушил свой кубок. — И добавлю, что вы были очень умны, — сказал он, постукивая пальцами по лбу. — Но годы, годы ум одеревенел, и ревматизмы, однако. Старик пошел впереди с гордым видом, и он следовал за ним, насвистывая, засунув руки за пояс. — Да помилует вас Бог, — сказал сеньор у двери. — Прощайте, папаша, — отвечал поэт, зевая. — Большое спасибо за холодную баранину и вино. Дверь закрылась за ним. Брежил рассвет над белыми крышами домов. Морозным неприветливым утром начинался день. он постоял и вышел на середину улицы. — Старый дурак! — подумал он. — Да и кубки его вряд ли очень дорогие.